Повесть о неправде на непрядве. Но блаженное забытие длилось недолго. Скоро Яшка очнулся и сразу о том пожалел. Он лежал на телеге, а сверху, заслоняя луну и полнеба, нависал Габриэль. Вот бывает же, человек думал, что помер, оказался жив и нисколько тому не рад. Одежда на шельме была вся растерзана. Должно быть, палач нетерпеливо сдирал пояс, а тот зацепился. Золотая змея, изъятая из своего хранилища, сверкала у чудища на шее, троекратно обкрученная Габриэль поглаживал ее лапищей. Увидев, что Яшка хлопает глазами, изверг доверительно сказал, будто они закадычные приятели. — Сижу вот, — думаю. — Как бы тебя помедленнее убить? — Все дни про это думал. — Только этим утешался. — То одно понравится, то другое. Беда в чем? Времени у меня мало. Спохватятся русские, станут пушки искать. Больше часа потратить на тебя не могу, жалко. Я ведь как мечтал. Яшка почувствовал, как на лбу выступает испарина, ледяная. И холодно сделалось, будто в могиле. Но до могилы надо было еще дожить. Вот у нас в Санктории был один мастер. — Из дальней страны, Катай, — продолжал Габриэль. — Рассказывал, что самая хорошая казнь — тысяча кусочков. Отрезаешь кончик пальца, перетягиваешь ниточкой, чтобы кровь не вытекла. Потом дальше, дальше. Даже когда одно тулово с головой останется, там еще много чего обрезать можно. — Я и нитки с собой захватил крепкие, а времени-то и нету, — вздохнул. «Или вот еще хорошая штука, в самый раз для степи. Закопать тебя в землю по шею и помочиться. Муравьи наползут, мухи налетят, слепни разные оводы облепят. Будут день-два кровь сосать. Я сидел бы, смотрел, цветы вырезал. Мне бы не надоело». «Эх, а сейчас что?» — горько махнул рукой. «Ну, кишки тебе выпущу, полюбуюсь четверть часика, как ты их руками собираешь». Потом ты сдохнешь, и вся забава. — Это ты! От одиночества такой разговорчивый стал, — проскрипел Шельма. — Соскучился без людей. Что попсту что болтаешь? Выпускай мне кишки, я заслужил. Только дай попить напоследок. Горло пересохло, мочи нет. У меня вон там бурдучок, в нем брашка. Попью и делай со мной что хочешь, твоя воля, а потом езжай на все четыре стороны, ночь еще долгая. Страшинные чудовища, подобные мертвящему Василиску, Не пожирают все сущее на земле по одной только причине — у них ума мало. Ибо кто очень силен, тот привыкает единственно на силу полагаться, а разумом не пользуется, и голова от этого тупеет. Клюнул Габриэль на подсказку. Хохотнул. От жажды — это хорошая смерть, долгая, и времени терять не нужно. Поеду. Буду на тебя смотреть, как ты от сухости весь растрескаешься. Дня три подыхать будешь. — Дай попить, гад! — взмолился Яшка. Проси меня, проси! Палач взял бурдючок, побулькал. Потом выдернул пробку, вздохнул. — Сладкая! — попробовал на язык. — И холодная! Хочешь — Хочешь? Поднес к самому носу, убрал. Шельма заплакал. Габриэль засмеялся. — А я отхлебну! — говорит. И отхлебнул, дуренько на поты. На свете, конечно, дураков много. Из десяти человек девять. Но таких, как Габриэль, было поискать. Кажется, в тот раз он и не понял, от чего ему мертвые души привиделись. Подождав, чтобы дубина отпил побольше, Яшка ему сказал. — Только самая глупая мышь попадает два раза в одну и ту же мышеловку. — А? — Сейчас. — Договоришь. — С душами. — Что? а сам уже качается. — Баюшки-баю! — пропел Шельма и без страха толкнул великана в грудь. Тот мешком вывалился из телеги, бухнулся озим. Встав над беспомощным голиафом, Яшка изрек. — Зарезать бы тебя, идолище поганое! Но комар не аспит, жалит, да не до смерти. Валяйся себе, измею мою только отдай. Убрав алмазную красу обратно в пояс, Сел в повозку, взял поводья, почесал затылок. Нечего в одиночку постепи таскаться. Это, очнется в конец вызверится. Не сойдется следа. Подумал, подумал, да и повернул обратно. Вернулся в стан хохонько. Не замечены даже резанцами часовыми, которые, умаявшись таскать тяжелые, бдили незорко. До рассвета оставалось еще часа два. Лег Шельма прямо на травушку, зевнул. Ох и ночка. Уснул. Разбудили, как тому и следовало, громкими воплями. — Пушки! Где пушки? — кричал князь. — Дозорные собаки! Вы куда глядели? Боярин надрывался. — Колдовство! — говорил я, упреждал! Купец-то, не купец, а кикимора! Другие просто орали, метались. Встал Яшка, подошел. Все сгрудились у пустых телег. Потягиваясь, спросил. — Чего шумите? Изумились только Солодчин да его холопы. Остальные про колдовство, похоже, не расслышали. — Пушки! Пушки твои пропали, Яков! — несчастным голосом молвил князь. — Черт их, что ли, унес! — Не тревожься, Глеб Ильич! Целы бомбасты! — Шельма весело подбегнул. — Пока вы ночью спали, я походил по степи соскал мою повозку, на которой пушки из Крыма вез. Лошаденки целые, на сочной траве только растолстели. Пушки теперь в моей телеге. Она крепче вашей, да и кони мои сильней. Повозку он с ночи во овраге поставил, неподалеку. Все туда побежали, Тарусский князь первый. Опять было много крику, но теперь радостного. Один сыч глядел странно. — Скажи, купец, а как ты один пушки перетащил? — Часовые вон помогли, — кивнул Яшка на боярских слуг. А сразу не сказали вам ради шутки? Они ребята веселые. Так что ли, рязанцы? Мордатые холопы молчали. Но боярин Карп Факич был посмекалистей. — Это да, они у меня... — И грецы, — сказал он дрожащим голосом, — зато их и держу за веселый нрав. Тут и слуги тоже закивали. — лавка сшутили, — засмеялся Шельма. И все тоже засмеялись князь, пуще других. — Ну, коли так, варим кашу, да в путь, — объявил он. — Дорога дальняя, груз тяжелый. В середине дня, улучив минуту, когда Яшка был один, подъехал Солодчин. Спросил шепотом коротко. — А что? — Что я тебе, дурак-тарусец? — ответил Яшка. — Расплатились бы со мной в Рязани. Как же? За повозку с конями тебе, однако, спасибо. Пригодится. И моли Бога, боярин, чтобы я князю Глеб Ильичу про твое окаянство не рассказал. — Вот ты у меня где! — показал крепко сжатый кулак. Карп Факич плаксиво сморщился. — Хорошо, хорошо, Яженька, не выдавай меня, старика. Я тебе подарок сделаю. Хошь, коня своего Буланова отдам. Он венгерских кровей десять рублей мне стоил. Ум он все припона одолеет. Все засады обойдет, — думал Шельма, гордясь собой. Однако ехал все время оглядывался, не появится ли позади некая изрядная фигура кровавого цвета. И на всякий случай все время держался в середке, среди людей. На Коломну, где Дмитрий Московский собирал рать, князь Глеб идти поостерегся. Можно было опоздать, и потом на медленном ходу войск уже не догнать. Надежнее было двинуться к Броду перед впадением Аки в реку Лопасну. Его русское множество никак не минует, и на переправу со всеми обозами понадобится дня два. К тому месту путь лежал вблизи Тарусы, потому Глеб Ильич сделал людям подарок, велел сделать небольшой крюк, чтобы пройти через родной город и еще разок повидаться с семьями, с которыми многие уже не чаяли встретиться на этом свете. Больше всего, конечно, князь желал порадовать сам себя, украсть у судьбы лишнюю встречу с ненаглядной невестой. Добрались до Таруса на второй день вечером. По домам князь никого не отпустил, потому что человеческое сердце не каменное, и кто-то из ополченцев мог дрогнуть, на утро к сбору не явиться. Они все своей волей на смерть шли, насильно не заставишь. Поэтому прямо на площади перед теремом поставили столы и скамьи, за которыми уселся чуть не весь маленький город. Еле пили, пели песни. Мужики, разогревшись хмельным медом, хвастались, как зададут татарве жару. Бабы на них смотрели, вздыхали. Горели костры. По лицам ратников плясали красные и черные тени, будто кто-то выбирал одному красную участь, другому черную. А яшку усадили на почетном месте на высоком крыльце близ князя и его невесты. Здесь же находился и Солодчин. Глеб Ильич со Степанией Карповной смотрели только друг на друга, вели меж собой тихий шепотный разговор. Перущим на площади тоже было не до шельмы, и потому он бесстыдно пялился на красу боярышню, благо находилась она совсем близко. Вот ведь производит Господь чудесное творение. Всякое движение — дар драгоценный. Как не повернется, только краш становится. Как пышноцветная роза, шевелящая лепестками на легком ветерочке. — Боярин только, старая жаба! — мешал любоваться, все нудел на ухо. — Промашку ты дал, Яков. Я догадал твою мысль. Ты хочешь перед самой битвой Дмитрию Московскому пушки продать? Думаешь, он от нужды не поскупится, она обещает тебе злат серебра? Может, и так. А только денег ты от Дмитрия не получишь, потому что где ему с мамаем совладать? Побьют татары Москву. Всегда так было. и Изгинешь зря вместе с этим петухом-то русским. Думаешь, я по своей воле нищебродов взять я беру? Как бы не так. Мой господин Олег Иванович приказал. Желал оторвать Тарусу от Москвы, к Рязани прилепить. Удел маленький, но важный, аку запирает. Олег Иванович думал тут крепость поставить, воткнуть Москве занозу в бок. Однако теперь все будет иначе. Мы с татарами сговорились. Проведем их бродами, гатями, до да тайными дорогами. Дмитрий не успеет, тотче наш прочесть, а орда уже... Вот она. И Таруса это нам... Безо всякой свадьбы достанется вместе со всем Верховьем. Такой Олег Иванович с мамаем уговор. Почему не буду я тут с дочкой сидеть? Завтра же, как только уйдете, свезу домой в свою отчину. А ты одумайся, я ж пока не поздно. Сейчас все мне до тебя. Пушки в повозке лежат. Запряги лошадок и гони отсюда. И зря ты боишься, что мой господин тебя с расплатой обманет. Ведь никто у нас не знает, как из пушек стрелять. Один ты. Не получишь честного расчета, не расскажешь. Думай, купец. Тут погибель одна, а там богатство. Шейма его почти не слушал. Следил глазами за нежными девичьими губками, шептавшими «Плакать не буду, не люблю плакать. И молиться тоже за тебя, Глеб Ильич, не буду. Скучно. А просто сяду здесь на крылечке и стану глядеть на дорогу тебя ждать. Буду ждать тебя так сильно, что ты никуда не денешься, вернешься живой». И ручкой легонько погладила князя по щеке. Такого тонкого запястья Яшка у девок-жонок никогда не видывал. А такими пальчиками лишь цветы срывать или сахарным пряником лакомиться. Недаром от их прикосновения князь котом замурлыкал. А Шельма на его месте, наверное, в небо бы воспарил. Однако мечтать об этом нечего. Никогда у тебя такой павы-лебеди не будет, — сказал себе Шельма. — Не по воробью, корка! Но погладил себя по кожаному поясу и приосанился. Ничего, с такими деньжищами можно любую царицу-королицу высватать. Однако Степаня Карповна рассмеялась серебряным голоском, дивный лик озарился улыбкой, обнажились блестящие зубки, и стало ясно, другой такой в мире нету. — Отстань, боярин, — сказал Шельма. — При моем богатстве мне эти пушки, тфу не жалко. — Ага, поедет он ночью один, прямо в лапы к Габриэлю — Нет уж, мы при дружине побудем. На битву идти, конечно, незачем, пускай дураки воюют, кому жизни не жалко. А мы исчезнем где-нибудь по дороге, можно с той же камышинкой на переправе потонуть или просто в суматохе потеряться. Одно тревожило. Поглаживая поезд, думал Шельма, что с алмазной змеей на все военные хождения отправляться опасно. Человека в бегах да в лихое время всякий обидеть может. Сейчас по дорогам лесам до полям, какой то только шушеры не бродят, разбойники, шатуны из обоих войск, русского и татарского, да мало ли кто. Польстятся на кожаный пояс, отберут, а в нем вся жизнь, все счастье. Тайник нужен хороший. возбережение до нужного часа. Здесь где-нибудь спрятать змею в Тарусе. Городок уже знакомый, люди глупые, яшки приязненные, видели его при князе на почетном месте. Но дальше пару пустяков. Уползти ужиком, прилететь комариком. Хорошее место, чтоб утопиться, попалось сразу же. Прямо на завтра, перед вечером. Глеб велел переправиться через оку, чтобы сократить путь. Река здесь сделала большую излучину, которую быстрее было срезать, чем обойти. После долгого жаркого лета река много где обмелела. Берега заросли камышом. Прячься не хочу. И вот, сидя на коне, размахивая руками, вопя во всю глотку, «Прах! Не замочите! Подымай выше! Подымай!» И разное прочее начальственное, шельма вдруг сверся с седла, ремень был загодя подрезан, бухнулся в воду с превеликим плеском и уже не вынырнул. Распластался по дну, полягушачий заработал ногами, поплыл к заранее присмотренному бычешку, где очень, кстати, торчала покрытая водорослями коряга. Тщательно прочищенные тростинки ждали воткнутый выл. На последнем запасе дыхания Яшка сунул одну в рот, маленькими глотками потянул воздух. Уф-уф-уф. Приготовился сидеть тут долго. Та русский князь, добрая душа, скоро не уйдет. Велит искать тело дорогого утопленника для ради крестьянского погребения. Час придется под водой проторчать, самое меньшее, пока не зайдет солнце. Потом в темноте тихонько выбраться на берег и рысцой, рысцой, чтоб обогреться после долгого водяного сидения. Однако вышло недолго, а очень коротко. Не успел Шельма наладить дыхание, как схватил его за шиворот, сильная рука рванула, выволокла на поверхность. Сыч, будь он неладен. Эй, какой ты неловкий купец! На мелком месте чуть не потоп, и течения вроде нет, а тебя вон куда уволокло. Да видишь, за корягу зацепился хорошо я у себя на речной мельне привык рыбу под водой строгой бить вижу под водой почти как на земле эх ты не складень башкой подистукнулся досомлел да ударился пролепетал шельма голова закружилась воды боюсь с ызмыства взгляд мельника показался ему нехорош. неужто заподозрил и пояс свой кожаный потерял Гремека. — Поискать? — Бог с ним. Жив и спасибо. — Спаситель ты мой, Федорович, отблагодарю. — Цел будь, тем отблагодаришь. Как без тебя из пушек полить Все, купец, ныне буду с тобой неотлучно, коль ты такой незадачливый. И прилип хуже, чем тогда. Ни на шаг не отходил. Когда сызново переправлялись, взял за локоть, сказал, не робей, и до берега не отпускал. Если же надо было отойти по делу, а забот... Усыча в походе хватало, представлял к шельме двух мужиков, наказывал беречь как зеницу. Очень все это яшки не нравилось. Так, пожалуй, в самом деле на войну угодишь. Да на какую? С ордой, которую русские, отродясь, не побеждали. Позапрошлым летом великий князь Дмитрий, правда, одолел татарское войско, но оно было великое, А тут вся сарайская сила во главе с самим Мамаем, из волков волком... От одного воспоминания о жгучем взгляде грозного Беклярбека Шельма ежился. А с другой стороны, на помощь Мамаю идет с большой ратью Егай литовский А князь Олег Рязанский тоже вон за татар встал. Это же надо совсем с разума съехать, против такой мощи перить. Глядел Яшка вокруг себя и ничегошеньки не понимал. Глеб-то русский ладно, он из тех, кто на свете долго не заживается. Его дружинники тоже, понятно, люди военные, что ему делать, как не мечом махать. Но мужикам оно зачем? По скудоумию. Но сыча скудоумным не назовешь. Князь князем, однако в походе всем распоряжался мельник. Какую дорогу выбрать, где на привал стать, как быстро починить сломанную ось на телеге? Бойко, шепелявый старший дружинник, ревновал, пробовал перечить. Но князь Глеб неизменно говорил, пускай, как Федорович сказал. И выходило ладно. На телегах, кроме пушек и праха, везли щиты дружины да съестной припас. Кольчук князь велел не снимать. Татары могли быть недалечь. Мужики же шли налегке. У каждого только топор на длинном топорище да нож на поясе. На спине пустой рогожный мешок, который годился на все случаи. На ночлеге в него набивали траву, чтобы спать не на голой земле. В дождь накрывались. На третий день вдруг похолодало. Мешок сгодился и для утепления. Смекались ты вроде народ, а такие дурни сами своей волей на смерть тащатся. И ведь сколько их? Тарусцы теперь шли по дороге не одни. В том же направлении двигались и другие отряды из разных мест. Кольчужных было мало. В основном такие же мужики в рубахах с топорами, лица хмурые, ни песен, ни гогота, ни бахвальства. Знают, что на смерть и все-таки идут. Большая земля, Русь, — думал Шельма с сокрушением а народ в ней совсем глупо живет. Все толковые поселились в Новгороде. Да и там, правда сказать, дураков хватает. Так и не дошли до Лопасных, где князь рассчитывал влиться в московское войско. Первый день осени поднялся Глеб Ильич на холм, с которого открывался вид на окрестные поля, да и остановился. Подъехав, Яшка понял, почему. С другой стороны от горизонта навстречу двигалась Великая Рать. Впереди кучка всадников, поодали еще конные, много, под разноцветными стягами. Далее нестроенная колонна, хвост которой уходил за край земли. Вот она, сила русская! — с чувством молвил князь и снял шлем. Глаза у него заблестели от слез. Испокон такой не бывало. С божьей помощью одолеем неверных. Так-то она так. Народу действительно собралась туча. Яшка и на самом многолюдном новгородском вече столько не видовал. Однако насчет одоления неверных имел иное мнение. Превеликая змея, ползущая по полю, если присмотреться, была двухцветная. Голова и шея блестящая, чешуйчатая. Это сверкали на солнце кольчуги, шеломы, наконечники копий. Но все длиннющее тело серело, добелело, то валило мужичье в холщовых рубахах. У них ни доспехов, ни щитов, ни оружия настоящего. Голое мясо под татарские стрелы. Влидела ордынское войско. Однажды Шельма в сарае видел, как оно выступает в поход. Все при справном оснащении, в седлах сидят кречетами, каждая сотня будто железный кулак. И то еще был невеликий поход. А всего лишь тогдашний хан Абдаллах шел войной против своего брата с одним туменом. Ныне же на Русь движется вся Орда. И мамай не чета Абдаллаху. Вокруг Глеба Ильича сгрудился весь его маленький отряд. Князь заволновался, велел встать постройнее. Сейчас сам великий князь будет досмотр делать. Дружинников поставил вперед. Сзади сгрудились мужики. Шельма остался при повозке с пушками сбоку. Ну, поглядим, что за Дмитрий Московский. На холм с поля рысью взлетел дружинник, спросил, чай отряд, и также же споро вернулся к голове колонны. Теперь от нее отделился кто-то в багряном плаще, Зерцальном шлеме, не иначе сам великий князь. За ним, не отставая, скакали еще двое. Должны быть оруженосцы. Глеб спешился, обнажил голову, громко крикнул Здрав будь, Дмитрий Иванович, это я, Глеб-то русский. Перед ним, осаживая коня, закрутился на месте толстый чернобородый дядя с красной мордой в цвет плаща. Сдвинув мохнатые брови гусеницы, московский самодержец густым голосом спросил сердито. Что ж ты это русский князь мало людей привел? Враз узрел и хитрость с построением. это да у тебя воинов, горсть, прочие топорники! Соскочил с седла. Яшке показалось, что земля дрогнула под изрядной тушей. Прошел соглядывая дружитников. Кольчуги худые, а этот вовсе в кожаном доспехе. Ну-к ты, ледащий меч вынь! Тупой меч-то. Эй, а ты почему без налокотника? Потерял. «А башку не потерял!» И так почти с каждым. Шельма смотрел, сравнивал с ордынскими владыками. Будто кто-то взял небожительного хана Мухаммед Булака, перемешал с крепко ступающим по земле мамаем и слепил то ли государя, то ли управителя. Дмитрий Рюриковой крови, то есть подревней ордынских ханов, однако держится беклеармеком во всякую мелочь влезает. И все московские великие князья такие. Нет в них ни возвышенности, ни красивости. Никакой мелочи не пренебрегают, никакой грязью не брезгуют. До всего жадны, до власти, до денег, до земель. Недаром присказка «Москва, плати по два». Каков город, таковы князья, каковы князья, таков и город.